Глава шестая. Ясным погожим утром в самом начале апреля Пэл сидел на открытой веранде ресторана на Лонгин-линии и глядел, как льется мимо него нескончаемый людской поток. Весь город явился сюда после воскресной службы и сытного завтрака, чтобы погреться на солнышке и прочистить легкие соленым морским воздухом. За последние несколько месяцев Парень сильно изменился. Он похудел, что его отнюдь не портило, а строконечная бородка, которую он отпустил нарочно для того, чтобы казаться старше, делала лицо его более выразительным. Прежняя дерзкая беззаботность исчезла. Теперь, когда парень сидел, заложив руки за голову и разглядывал вырядившихся ради воскресения прохожих, по глазам его, по нахмуренным бровям не трудно было угадать. Что этот молодой человек уже испытал в своей жизни первое жестокое разочарование. Дела у него и впрям не ладились. Прежде такой стойкий, благодаря несокрушимой вере в себя, такой осмотрительный, выдержанный, такой расчётливый, когда речь шла об устройстве его будущего, он после стычки с толкомником Бьерэгравом совершенно потерял голову. И желание отомстить полковнику, профессору Сандрупу, и иже с ними, словом тем, кто мешал его успеху, пер обошёл со своей работой всех мало-мальски влиятельных людей. Он обивал пороги редакций, пытаясь протолкнуть статью о проекте. Под конец он предложил совсем уже отчаянную попытку добиться аудиенции у министра внутренних дел и убедить последнего В давно назревшей необходимости перестроить водное хозяйство страны. Но все, словно сговорившись, в ответ лишь насмешливо пожимали плечами, а то и вовсе указывали ему на дверь. В довершение несчастья он был совершенно одинок. На всём свете не было человека, с кем он мог бы без утайки поговорить о своих неудачах и отвести душу. Раздражение не имело выхода, обратилось внутрь. сделал неприлюдимым, породил в его мозгу больную мысль, будто он жертва сознательной и систематической травли. С своих бывших однокашников по политехническому институту он всячески избегал. Он боялся, что они считают его сумасшедшим. Кстати, очень многие именно так и думали. В Катю он не заглядывал уже больше года, хотя и знал, что Лизбет давним-давно утешилась в объятиях другого. Ему вносили самое неподирное отвращение художники, эти любимцы датской нации, которые поклоняются природе не менее истерично, чем духовенство под устраонным силом, и потому ходят в пророках, осенённых Божьей благодатью, в носителях истины, в посредниках между небом и землёй. А если вдуматься, И те они, и те, кто молится на размалеванное полотно, и те, кто проповедует поэзию настроения, при всей своих снхатворности, далеко не столь безобидное и невинное существо, как могло бы показаться с первого взгляда. Они тоже приложили руку к тому, чтобы убить веру в человека хозяина, в человека безраздельного властелина земли. Вместе с полотцунеюдач пришло знакомое еще от рыцарских лет чувство одиночества, угрумого желчного одиночества. Но раньше парк казался себе чужим под родительским кровом среди домашних, а теперь не находил себе места во всем отечественном устройстве. В каждом соотечественнике ему мерещился очередной сиденius, который под фарисейским презрением к мирскому блеску и соите скрывает природную мещанскую костность. Не редко он даже завидовал католикам, поскольку их священнослужителям запрещено жениться. И то духовное убожество, которое проистекает из притворного смиренно мудрия, и которое среди протестантских пасторов переходит от отца к сыну, у них у католиков не захватывает все слои населения, не переворачивает все понятия вверх дном, словно в стране горбатого короля, где малые называют великим. о кривые прямым. Ко всем затруднениям прибавились ещё и денежные. Хотя последнее время он жил беднее самого нищего студента, считал каждый грош, столовался в дешёвых трактирах на Бюргергаде, куда ходят только извозчики до да Локее. Деньги, доставшиеся в наследство от Ниргера, таяли с невероятной быстротой. Он прикинул, что их от силы хватит Ещё месяца на два. А что потом? Опять тиранить мальчишек в школе? Или начать унизительное скитание по фабрикам и ремесленникам и выклянчивать у них случайную чертёжную работёнку? Давали себя знать и сердечные огорчения. Он до сих пор не мог забыть Франциску. С непривычным волнением перебирал он оставшиеся у него реликвии. Засушенный цветок Когда-то она сама вткнула этот цветок ему в петлицу. Шутливое письмо от нее. Прочесть это письмо можно было только с помощью зеркала. Голубая шелковая лента. Он однажды похитил эту ленту с ее шеи. Теперь, когда под вечер он совершал свои одинокие прогулки и видел, как молодые люди, умеющие ладить со всякими властями, и с земными, и с небесными, наслаждаются весенним воздухом. и любуется заходом солнца в обществе своих невест или молодых жён. И овладевала слабость, и он спрашивал себя: "Не пустому ли призраку принесено в жертву его счастье? И не лучше ли было бы выбросить из головы гордые мечты, стать таким, как все, приносить поссинную пользу, скромно сидя на жёстком конторском табурете, чтобы со временем жениться на франциске?" и сделаться почтенным обывателем и счастливым отцом семейства в стране горбатого короля. И это ещё не исчерпывало перечня неприятностей. Казалось, будто все злые силы ополчились против него. Несколько дней тому назад у них на Хертерсфюрде к Гаде произошло событие, которое его крайне взволновало. Нежданно-негаданно умер старый боцман. Утро Монка всегда вышло на прогулку, по своему обычному маршруту вокруг Амалиенбургской площади по Дюрбургаде до Антонио Стреде и уже повернул домой, но вдруг на углу Готтерс и Адельгаде упал на мостовую. Он успел ещё костлянеющим языком назвать своё имя и дать адрес. И сквозь густую толпу зевак, которая немедленно собралась вокруг него, был перенесён в закрытую карету и доставлен домой. Жена, ожидая его с прогулки, уже поглядывала в зеркальце, и едва лишь карета остановилась перед домом, а из оконечка кареты высынулась рука полицейского, чтобы отпереть дверцу. Она сразу поняла, что случилась беда, и бросилась вниз по лестнице. Пэйр сидел у себя, но, заслышав странный шум, вышел впереди узнать, в чем дело, и оттуда увидел, как мадам Олусвен решительно отстранила полицейского. И минуту спустя уже всходила на крыльцо, неся на руках безжизненное тело Бодзмана. Одна, без посторонней помощи, семидесяти трехлетняя старуха втащила умирающего мужа по крутой лестнице, а полицейский с достоинством, приличествующим случаю, шествовал позади, неся коричневую палку и серый цилиндр Олусина. Пока отрядили гонца к доктору. Она смертельно перепуганная жена плотника по собственному подчину сбегала за пастором. Пер вместе с полицейским помог мадам Олуссен уложить больного в постель, где через несколько минут тот и спустил последний вздох, склонившись головой на грудь жены. Жутковато стало Перу с того дня в его маленьких комнатах. Впервые за всю жизнь он вплотную столкнулся со смертью. Мысль о том, что над ним в зале лежит окоченелый страшный труп с безобразно отвисшей челюстью, не давала ему заснуть по ночам. А днём, когда он сидел за письменным столом и обхватив руками голову, задумчиво созерцал свои чертежи, пять-шесть злосчастных листочков, которые завладели всей его волей и всеми помыслами, ему вдруг чудилось, что и мёртвая тишина, царящая в доме, Ледяной холод, струящийся к нему сквозь потолок, словно поддразнивают его, напоминая, как ничтожна и жалка самая блистательная судьба перед всемогуществом смерти, как бы стратегична самая долгая жизнь перед бесконечностью небытия. За последние сутки он вообще ни разу не заглянул домой. Чтобы прогнать непрошенные мысли, слонялся по кафе и бильярдным. Ночь провел в обществе незнакомой женщины, одной из сострадательных дочерей улицы, а теперь сидел за пустым стаканом, терзаемый ненавистным еще с детства колокольным звоном, который преследовал его, словно заклинание. По воскресеньям, проходя мимо бесконечного ряда закрытых витрин, мимо парков и асфальт, заполненных самодовольными горожанами, он чувствовал себя особенно бесприютным. особенно унылым и малодушным. Туемо попадался тучный господин с апоплексическим затылком. Господин гордо вышагивал, задрав нос к небу и заложив руки за спину. "Должно быть адвокат", думалась Перу. "А то и расставщик. Верно пройдуха, а каких мало. Уж, конечно, он побывал в церкви, отмолил все грехи, совершённые на неделе, и вышел из церкви новым человеком". полне заслуживающим приятную прогулку и хорошую гавану. А за ним выплывал другой господин с апоплексическим затылком, родной брат первого. Он вел подругу до белую блондинку и держал за руку очаровательную девчушку. Вот счастливый отец семейства, который явно сумел найти уготованное для него место на этой земле и стал агентом по продаже оловянных пуговиц. или, может быть, процветает, торгует туалетной бумагой. А за ним тянулись студенты и солдаты, и смеющиеся девушки, и кисло улыбающиеся старушки. Все они вылезли на прогулку, как улитки, чтобы проветрить свою маленькую уютную раковинку, в которой для них заключён весь свет. Люди без особенных претензий, блаженные люди. Все как на подбор, правоверные сидениусы. От хриплого воя пароходной сирены пер вздрогнул. Большой грузовой пароход, шумно шлёпая лопастями по воде, отходил от пристани. Солнце играло на его чёрных боках. Дым растекался по ветру, словно ворох тёмной шерсти. Капитан стоял на мостике, держась рукой за рупор машини телеграфа. На форштевне развевался флаг английского торгового флота. Это зрелище вызвало у Пера мгновенное страстное желание отправиться в путь, уехать отсюда, начать новую жизнь в новых краях, среди новых людей. В Америке, например, или в Австралии, а то и еще дальше в далеких неведомых странах, где нет ни ханжеских душонок, ни колокольного перезвона. Эта мысль не первый раз пришла ему в голову. Искушение не первый раз посетило его. Что собственно ему мешает? Ему неведома колдовская притягательная сила родного гнезда, о которой в ту ночь распространялся нергор, прежде чем пасть её жертвой. Вот рухнет старый дом в Нью-Боддере, и он лишится последнего приюта у себя на родине. Ну не смешно ли иметь какие-то виды на будущее? Жил в этой маленькой, нерадиво управляемой стране, которая самой судьбой обречена на гибель. Перу невольно приходили на ум рассказы покойного боцмана про всю его долгую и богатую приключениями жизнь. Старик обычно начинал со страшного четверга 1801 года в битве в Копенгагенском порту, которую он наблюдал будучи ещё несмышлёным младенцем. Далее он вёл своё повествование сквозь длинный ряд унизительных поражений, к небывалому позорному распаду, прологом которого и явился громовой удар на Пасху 1801 года. Но так даст ли связывать свою жизнь с обречённой страной, превратившейся всего лишь за какое-нибудь поколение в жалкую развалину, в бессильный и анемичный придаток пышущего силой и здоровьем тела Европы. Начать новую жизнь на другой земле, под другим небом. От одной этой мысли у него прибавилось сил. Пока он провожал глазами удалявшийся пароход, давно забытый дух бродяжничества вновь завладел им. Он говорил себе, что быть может где-то далеко-далеко отсюда. Его ждут победа и счастье. Быть может, где-то далеко-далеко отсюда станут явью золотые сны детства. Быть может, он ещё завоёвыет и принцессу, и полкоролевство в придачу, пусть даже принцесса окажется чернокожей, а королевство легко уместится на пальмовом островке в Индийском океане. В эту минуту чья-то тень упала на стол. Перед ним стоял одетый по моде господин маленького роста. Никто иной, как Ивен Соломон, и с восторженной улыбкой приподнимал шляпу. "Я так и знал, что это вы. Очень, очень рад. Я так давно вас не видел. Можно подумать, будто вы нарочно прячитесь от старых друзей. Ну, как дела?" Пер чуть приподнялся со стула и пробормотал что-то невнятное. Большой радости эта встреча ему не доставила. Тем не менее, он пригласил Соломона сесть. Соломон сел напротив него и, подзывая клернера, громко постучал на болдашником своей трости по краю стола. Позвольте предложить вам чего-нибудь. Ваш стакан пуст, как я вижу. Апсент будете пить? Спасибо, не хочу. Ну, тогда кружку пива. Стакан вина наконец Кортвейна, к примеру, неужели вас это не соблазняет? Здесь подают самые лучшие вина. При много благодарен, я ничего не хочу. Отрезал Пер, грустно подумал про себя, что Ивен и есть его настоящий друг и искренний почитатель. Тут он припомнил извещение, которое то ли где-то услышал, то ли вычитал. Нет в мире человека совсем одинокого. Дураков на всех хватит. Соломон спросил воды со льдом и раскрыл серебряный портсигар, потянул его перо. Вы, разумеется, с головой ушли в работу, господин Сидериус. Ох, ужате мне великие изобретатели. Так вот, для чего вы искали уединения? Ну, и когда же бомба должна разорваться? Скоро ли вы удивите мир своими замечательными открытиями? Пер в ответ только пожал плечами. Скажу вам по секрету, вас ждут, да еще как ждут. Людям, которые жалуются, что у нас в стране не происходит ничего достойного внимания, я говорю: подождите, на сцену выступает новое поколение, оно то и устроит вам революцию. Пер все еще отмалчивался. Говорить на эту тему не хотелось. Да илестивые слова были ему неприятны, потому что Соломон бесстыдно повторял во все услышанное те мысли и надежды, в которых пар не осмеливался признаться даже самому себе. А вы читали последнюю статью Натана в Лесед? Да ну, неужели не читали? Непременно прочтите, она просто для вас написана, потрясающая вещь. Вы только полюбуйтесь, как он раздевает до гала. наших недоношенных, его собственное выражение эстетов и призывает к действию инициативных, предприимчивых людей. Это бесподобно. Пер изомлённо поднял глаза. Вы говорите про доктора Натана? переспросил он. Ему вдруг припомнился давний разговор в кафе с Фритьефом. Тот ещё прохаживался по адресу Писак еврейского происхождения. Только тогда Пэр не понял его намеков, или скорее не захотел понять. Сообщение Соломона заинтересовало его. Он спросил, чего там понаписал университетский деятель, и Соломон тотчас вызвался принести упомянутый номер газеты. Не беспокойтесь, пожалуйста, отнекивался Пэр. У меня и времени нет читать. И откинувшись на спинку стула, добавил как бы не в значаи: дело в том, что я собираюсь... Уезжать? Вы думаете уехать отсюда? Почти с ужасом переспросил Ивен. Да, подумываю. На совсем? Не исключено. Ивен опустил глаза и с минуту ничего не говорил. Хотя он уже получил из стольих рук кое-какие сведения о проекте Пера и о том, что полковник Вереграф и профессор Сандруп Видите ли, этот проект в штыки. Ему казалось недопустимым, чтобы в наше просвещённое время человек мог оказаться жертвой такой вопиющей несправедливости. Вообще-то вы правы, сказала она наконец. Я прекрасно понимаю, почему у вас возникла потребность уехать отсюда. Здесь, по крайней мере, в данный момент, для вас нет подходящей почвы. Я невольно вспоминаю ваше меткое изречение: касательно политехнического института. Вы как-то назвали его питомником конторщиков. Блестящее определение, на мой взгляд. И справедливое, более чем справедливое. У нас теперь возник сущий культ последовательности. Для исключений нет места. Никто не испытывает ни малейшей потребности ни в чём-нибудь необычном, выдающемся, новаторском. Никто не способен понять его. Точь в точь, как пишет Натан. Мы слишком долго и слишком бездумно предавались игре фантазий и тем значительно подорвали волю нации. Он так и пишет? Он еще не то пишет. Нет, я непременно пошлю вам статью. Вы просто обязаны ее прочесть. Надолго вы уезжаете? Не знаю. Я толком еще не обдумал. Нет. Вы должны вернуться. Как можно скорее вернуться. Я просто убеждён, что должны. Будущее принадлежит вам. Если хорошенько поразмыслить, может, не так уж глупо исчезнуть на некоторое время. Очень даже не глупо. Знаете, если человек побывал за границей, это придаёт ему вес. Ах, если бы вы только смогли получить место в какой-нибудь английской или французской фирме. блекбурна и Гриза, к примеру. Эта фирма берёт большие подряды на строительство мостов. Мы однажды доверились с ними дела. Или, может, у вас другие планы? Пер ответил уклончиво. Ивен поигрывал вовсе на своём платком. У него всё время вертёлся на языке вопрос, который он так и не решился задать. Вопрос о том, на какие деньги Пэр намерен путешествовать. Он знал о жизни Пера куда больше, чем тут предполагал. Знал и о денежных затруднениях, а потому очень горевал, что поведение Пера исключает всякую возможность предложить ему дружескую помощь. И вот сегодня у него родилась слабая надежда, что теперь быть может, он сумеет предложить Перу свои услуги. Ибо услуги такого рода он охотно оказывал им людям в чём таланте не сомневался. Готовность услужить, пройти ко лу него, отнюдь не изчеславье. При всех смешных чёртачках это был бескорыстнейший, по-детски отзывчивый человек. Желание помочь ближнему наполняло всё его существо. И знал он только одну страсть облажать своих кумеров и снять с них бремя всяких и всех забот. Вдруг он вскочил со стула, словно подброшенный скрытой пружиной. Очень жаль, но я вынужден вас покинуть. Я обещал матери и сестре сопровождать их. Мы собирались вместе на нашу загородную виллу. Вот они уже едут. Глубоко внизу, в узком проезде, который отделял ресторан от аллеи, и через который был перекинут пешеходный мостик, Показалась большая роскошная карета, запряжённая парой сытых гнедых лошадей. Сбруя была из накладного серебра. На кузлах восседали кучер и лакей в голубой ливрее, а за ними колыхались два шёлковых зонтика белый и лиловый. Вы не хотите познакомиться с моими, спросил Соломон. Мать и сестра были бы очень рады. Пер начала княгивец. Ему не очень улыбалось мысль на глазах у всей публики продилевать сложную церемонию. Но Саламон уже махнул кучеру, и мгновение спустя карета остановилась как раз у лестницы, ведущей в ресторан. В карете сидели под зонтиком две дамы. Одна из них, та что помоложе, той честь привлекла внимание Пера. Впрочем, он уже видел её однажды, но тогда она была под маской И он не знал, кто она. Было это немногоем больше года назад, в ту карнавальную ночь, когда он впервые встретил фру Энгельгард. У него сохранялось смутное воспоминание о снежной королеве в белом шелковом платье, усыпанном бриллиантами и с огромным декольте. И он всегда представлял ее себе, вялой, анимичной еврейкой, из тех, что выставляют на показ свои прелести и бриллианты. как лавочник свой товар. А перед ним сидела молоденькая девушка лет 18-19, и хотя её национальность не вызывала никаких сомнений, лицо у неё было свеженькое, правильное и румяное, обрамлённое пышными локонами. Одета она была довольно вызывающе, но отнюдь не безвкусно. На ней было серое бархатное платье, туго обхватывающее талию, и лиловая шляпка. Домятустрыми шёлк он и крылышками, которые трепетали над ней, словно крылья гигантской бабочки. А из-под шляпки выглядывала пара прелестных глазок, живых, лукавых, бархатисто-карих. И эти глазки были устремлены на перца с таким неподдельным интересом, с таким дерзким любопытством, что он невольно смутился. Мать, напротив, приветствовала перца едва заметным наклоном головы. Так вот вы какой, сказала она. Сын часто говорит о вас. Вы ведь инженер, если не ошибаюсь. Пер что-то машинально пробормотал в ответ, не сводя глаз с девушки, которая тоже пристально разглядывала его из-под опущенных ресниц. Впрочем, эта церемония заняла не так уж много времени. И ванцел в карету. Фру Соломон сказала, что друзья ее сына. Всегда будут у них желанными гостями. Стороны обменялись чопорными поклонами, лакей вскочил на козлы и карета тронулась.